Кусочную мы уже закрыли, и Грек надолго залез в ванную, как делал всегда по субботам. Я должен был отнести воду к себе, в комнату, чтобы побриться, а потом вдруг вспомнить, что оставил машину перед домом, выйти на улицу и стать на стреме. В случае опасности надо было нажать клаксон. Кора должна была дождаться, когда Грек залезет в воду войти в ванную, будто бы за полотенцем, подкрасться к нему сзади и ударить по голове колбаской, которую я сделал, насыпав в мешочек из-под сахара металлических шариков от подшипников и натолкав тряпок. По первоначальному плану сделать все должен был я, но потом мы решили, что если войдет она, он не обратит на нее внимания, Если же сунусь я, якобы за бритвой, то он может вылезти из ванной, чтобы помочь мне найти мои далы. Нанеся удар, она будет удерживать его под водой, пока он не отдаст концы. Потом, оставив кран открытым, вылезет из окна на крышу крыльца и спустится вниз по лестнице, которую я приставлю к стене. Передав мне дубинку, она вернется на кухню. Я должен был высыпать шарики обратно в лоток, выбросить пустой мешочек, поставить машину в гараж, подняться к себе в комнату и начать бриться. Дождавшись, когда вода из ванной комнаты начнет стекать с потолка кухни, Кора позовет меня. Выломав дверь и обнаружив в ванной утопленника, мы вызовем доктора. И в итоге все будет выглядеть так, будто грек поскользнулся, ударился о край ванной, потерял сознание и утонул. Эту идею я позаимствовал из газеты, где было написано, что многие несчастные случаи происходят с людьми прямо в их ваннах. — Осторожно, горячее. — Спасибо. Я отнес кастрюльку с водой к себе и приготовил бритвенные принадлежности. Потом вышел на улицу и забрался в машину, откуда была видна и дорога, и окно ванной комнаты. Грек распевал, как в опере. Я подумал, что не мешает запомнить, что он поет. Песня называлась «Мамаша Макри». Он пропел ее до конца, потом повторил. Я заглянул на кухню. Кора все еще была там. Из-за поворота выехал грузовик с прицепом. Я положил руку на клаксон. Иногда водители грузовиков останавливались, чтобы перекусить. Наткнувшись на запертую дверь, они колотили в нее до тех пор, пока им не открывали, но эти проехали мимо. Потом по дороге промчалось еще несколько машин. Ни одна не остановилась. Я снова заглянул на кухню. Кора уже не было. В спальне вспыхнул свет. Внезапно рядом с крыльцом что-то шевельнулось. Я чуть было не нажал на клаксон, но тут же увидел, что это всего лишь кошка. Обыкновенная серая кошка, но она здорово меня напугала. Только кошек нам не хватало. На мгновение я потерял ее из вида. Потом увидел снова она, обнюхивала лестницу, которую я поставил рядом с крыльцом. Мне не хотелось поднимать шум из-за какой-то глупой твари, но от крыльца ее надо было прогнать. Я вылез из машины, подошел к лестнице и прошипел «Брысь!». Но не успел я пройти половину расстояния до машины, как кошка снова полезла на лестницу. Я опять на нее шикнул, и она метнулась к навесам. Я двинулся дальше, потом остановился, чтобы посмотреть, не возвращается ли она. И в этот момент из-за поворота вынырнул полицейский на мотоцикле. Приметив меня, он выключил мотор и с разгону подкатил прямо ко мне. Я не успел нажать на клаксон. «Гуляем?» — спросил он. «Да вот хотел загнать машину в гараж. Машина ваша?» «Нет, хозяина. Понятно». Он посмотрел по сторонам и внезапно что-то заметил. «Черт, что это там?» «Где?» «Да вон там, на лестнице, кошка, что ли». «Точно кошка. На крышу лезет». «Люблю кошек», — признался полицейский, — «так и норовят чего-нибудь учудить». Он натянул свои перчатки, глянул в темноту, раза два ударил ногой по педали и покатил дальше. Как только он скрылся из вида, я бросился к клаксону поздно. В доме сверкнула вспышка света, потом наступил полный мрак. Внезапно раздался испуганный крик коры. «Фрэнк! Фрэнк!» Я бросился на кухню. Там была кромешная тьма. Спичек у меня не оказалось, и мне пришлось пробираться на ощупь. Мы столкнулись на ступеньках. Кора спускалась, а я поднимался вверх. Она вскрикнула. «Тише ты, черт возьми! Тише!» — пробормотал я. «Ты его оглушила!» «Да, но свет погас, и я не успела его утопить!» Надо привести его в чувство. Тут только что был полицейский, и он видел лестницу. Звони доктору, звони ты, а я вытащу ее из ванной. Она сбежала с крыльца, а я кинулся наверх. Грек плавал в ванной, но голова его была на поверхности. Я попытался вытащить его. Это оказалось дьявольски трудно. Он был скользким от мыла. И мне пришлось залезть в ванную, чтобы хоть приподнять его. Все это время я слышал, как она говорит внизу по телефону. Ее не соединили с доктором, ей дали полицию. Я поднял его и прислонил к краю ванной. Вылез сам. А потом перетащил его в спальню и положил на кровать. Тут же появилась скора. Мы нашли спички и зажгли свечу. Потом принялись за Грека. Я обмотал ему голову мокрым полотенцем, и она стала его растирать. — Они отправили санитарную машину, — сказала она. — Хорошо. Он видел, как ты его ударила? — Не знаю. — Ты была сзади? — Да, но как раз в этот момент погас свет, и я не знаю, что произошло дальше. Что ты сделал со светом? — Ничего, пробка перегорела, наверное. — Фрэнк, лучше бы ему не приходить в себя. Он должен жить. Если он отдаст концы нам каюк, говорю тебе, полицейский заметил лестницу. Если он умрет, они обо всем догадаются, тогда мы погорели. А если он видел меня, что он скажет, когда очнется? Может, не видел. Надо будет просто запудрить ему мозги и все. Нас там не было. Свет погас, и мы услышали, как он загремел в ванной, стали стучать, никто не ответил. Ты позвала меня, и конец, что бы он ни говорил, ты стой на своем. Если и видел он что-то, это ему только померещилось, и больше ничего.